николаю алексеевичу наверное стало жалко солдат мне тоже их жалко тем более что наши солдаты четверо суток не видели хлеба там в валенштейне пять пивоваренных заводов но одним пивом сыт не будешь самсонов признал что обозы безнадежно отстали а солдаты измотаны бесконечными переходами и боями но подвоза не было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 Ставший генералом, сыграл зловещую роль в сибирском правительстве адмирала Колчака, а тогда еще скромный майор, он с некоторым вызовом отвечал генералу, что в леса Пруссии его загнало непраздное любопытство. Я должен координировать совместные действия русской армии с нашей, желая видеть развитие вашего успеха. Это вам не удастся, — грубо ответил Самсонов, так грубо, словно отпихнул ногса от себя.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 если бы на помощь ему вовремя подоспели резервы маршала Груши. Но Груши не пришел, и Наполеон перестал быть Наполеоном. Нокс все понял.